Глава восьмая Двусторонним захватом сдавило шею. Полковник мысленно послал приказ выдвинуть шипы на спине, но симбиот неожиданно заблокировал команду. Недовольно чертыхнувшись, мужчина схватил чужую конечность и потянул, перебрасывая через себя тело напавшего. В свете луча под обшарпанным забралом шлема показалось знакомое радостное, но пораненное лицо Сесилии. Она смеялась и плакала одновременно, Продолжая протягивать к нему ручки, Олег ослабил хватку и осторожно прижал к себе, ведь он ее чуть было не убил собственноручно. Сердце бешено стучало, а через оболочки скафа слышно, как она пищала его имя. Укачивая и лелея свою полегчавшую зайку, обернулся и заметил, как к нему, хромая, ковыляет еще две фигурки. Бросившись к ним, обхватил всех троих и закружился от радости встречи. Только и счастливые всхлипы и многократные повторения фразы «Ты вернулся, не просил нас!» Звучали в изолированных вакуумом скафах. Забывшись, они искренне ликовали воссоединению. «Олег, оглянись, что-то происходит!» По переговорному устройству раздался встревоженный голос драконессы. Другие рабы, побросав инструменты, побежали прочь в сторону противоположного фонаря и, махая руками, указывали кому-то на них. «Уходим!» «Они предупредили о побеге стражу!» Мужчина рванул к выходу. Но в этот момент ему в спину с большой кинетической мощностью прилетело два арбалетных болта и застряло в броне. Обычного человека эти снаряды сразу пришпилили бы к стене, но надежная броня спасла от пробоя. Однако, несмотря на большую инертную массу скафа, сила удара повалила на пол. Беркутов лишь успел откинуть вперед девушек, чтобы не придавить под собой. Гауджу, бери малышек и бегите, я их остановлю!» Морщась от боли, которую тут же стал купировать на нит, он принялся делать вид, что тяжело ранен и пытается встать. Охрана купилась и, обнажив мечи, бросилась к нему, чтобы добить. Принцесса, также посчитав, что их мужчина при смерти, помогла подняться звероморфом, раздала каждое оружие. Они вчетвером угрожающе пошли на конвоиров, что-то крича, скаля зубы, вызвав у тех, не ожидающих сопротивления от рабов, временный столбняк. Землянин, осознав, что его актерское мастерство по изображению подбитой утки потеряло всякий смысл из-за инициативы разъяренных девушек, резко вскочил, сократив дистанцию, заблокировал встречные выпады и перерубил шеи обоих преследователей. «Глупые! Надо слушаться моих команд! Я же сказал, бегите!» Он вернулся к ним, и радость с обнимашками продолжились. Симбионт от себя добавил каждый на скафандр полоску композитного металла со встроенным передатчиком, чтобы можно было легко общаться. «Что за люди? Я пришел их спасти, а они настучали охране!» Сетовал Олег вслед убегающим рабам, грозя рукой. «Куда вы, бараны, побежали?» «Милый, не ругайся на них. У нашей обреченной группы был приказ в случае побега кого-либо предупреждать стражу, иначе всех остальных убьют!» попросил Аша вперемешку с требовательным помявкиванием, чтобы занять место поближе к любимому. «Спасибо, Олег!» Ты спас не только от плена и рабства, но и смерти. Этот урод Ракшас, домогаясь каждый день, избивал нас, а сегодня пообещал, что если мы не согласимся с ним переспать, то зарежет». Ирша не отставала от других. Лезла получить свою порцию тепла спасителя, и если бы не скафандры, то, невзирая на возмущение подруг, поцеловала бы землянина. «Я ему всегда говорила, что ты придешь и отомстишь за нас», плакала Сесилия, которую незаметно оттесняли две неистовые катерки. «Что это такое Ракшас? И почему этот гад лез именно к вам?» Стал закипать Беркутов. «Это начальник стражи, Тигромэн. Он их знал раньше». Бесцеремонно выдала Рабидша, готовая на все, чтобы угодить мужу, и словила неодобрительные взгляды понурившихся кошек. Но под пристальным взором командира они решили не скрываться и озвучить тайну. «Он наш бывший инструктор по пилотированию, со времен, когда учились в академии». Потупившись, выдала Аша. И между нами были близкие отношения, из-за которых, не поделив его, мы даже подрались между собой и сели на гауптвахту. Дело получило широкую огласку. Ракшаса исключили из состава преподавателей за нарушение кодекса отношений с курсантами и выгнали с позором, добавила Ирша, пытаясь поддержать подругу. Не ругай дорогой, они не виноваты. Сразу послали этого психа в далекую галактику, как ты выражаешься. Отмороженный тигромен хотел отомстить и надругаться, обвиняя их в разрушенной карьере снова вставила свои кулоны зайчиха. «Я этому коту Саному, Я этого урода сейчас!» Разошелся в гневе мужчина, выпуская лезвие и высекая искры из камня стен. «Олег, сейчас необходимо быстро добраться до корабля!» Вероятно, наверху уже подняли тревогу. Остановила накал страстей дракониха. «А это кто с тобой, милый?» С подозрительным тоном снова влезла Сесилия. Три старых шлема одновременно повернулись к красивой Дракше, и обратно уставились на человека. «Девочки, познакомьтесь, это принцесса Гао-Джоу, наш будущий штурман и моя невеста», начал бодро, но потом, растеряв всю твердость, произнес елейным голосом. Женщины мягко отстранились от своего спасителя, вызвав этим поступком в нем бурю чувств и переживаний. Молча окружили тоже волнующуюся новую подругу. «Что ты медлишь? Они сейчас отметелят ее в шесть рук. Беги!» спрогнозировал ситуацию и скин, Постояв немного, обменявшись взглядами, все четверо женщин кинулись обниматься и плакать. «Мы в таких агрессивных средах работать не можем, заржавеем, прекрати эти нежности и напомни, что еще необходимо отключить антимагическое поле», вновь влез недовольный помощник, отвлекая хозяина от мысли, что его прогноз не сбылся. «Вот и славно! гао ты не возражаешь, если я буду тебя называть по-земному для краткости Джой или Джоанна!» Расслабился Олег. «Только не при дворе и не при подданных. Это будет недопустимым нарушением этикета», согласилась она. «Договорились. У кого есть какие соображения? Где искать артефакт, создающий засасывающее защитное поле?» «Нас тогда втянуло в большое помещение, именуемое у местных сокровищницей. Туда попадает все, что обладает магическими свойствами. Благодаря настройкам неизвестного устройства, чем дальше ты вынесешь из нее артефакт, тем слабее он становится» и в конечном счете возвращается обратно у живых существ просто выкачивается вся мана а при пересечении границы на определенном радиусе удаления их также трансгрессирует в комнату якобы под ней в катакомбах и расположен этот прибор рабы говорили что в полу сокровищницы имеется открывающийся люк куда сбрасывают не имеющие ценности предметы или приговоренных к казни узников для поглощения духом устройства доложила свои наблюдения ирша какие то мистические страшилки Засомневался землянин. «Я добавлю, что этот прибор связан с галактической финансовой системой. Крохотные частички из него перемещаются по валетам во всем обитаемом мире, превращаясь в платежеспособные монеты-кулоны. Если мы его отключим, то это приведет к банковскому краху, и габлейский халифат западной короны разорится, не говоря уже про остальные государства», – высказалась драконша. «Кто знает, как найти этот прибор?» «Финансовая подоплека меня не интересует, когда на кону стоит наша жизнь», торжественно подытожил мужчина. «Я иногда, касаясь стен, слышу какие-то страшные вздохи, и вибрации идут с нижнего яруса. Но там мы никогда не были. Даже стражники, проходя мимо этот поворот, всегда туда опасливо смотрят и молятся». Испуганно поделилась Сесилия. «Весело тут у вас. Показывай дорогу, крошка, разберемся». Посадив на плечи троих раненых кош заек И в сопровождении принцессы, прихватившей зеленый фонарь, потопал, как тяжелый робот по тоннелю в нижние слои астероида. Торчащие из спины Олега два арбалетных снаряда на ходу медленно расплавились и всосались с А симбионт, будто облизываясь, сообщил, что материал, из которого они были сделаны, оказался недурным и пойдет на укрепление брони. Пока шли, девушки, готовясь встретить врага во всеоружии, пробовали вращать острыми клинками что очень нервировало их носителя, перед носом которого то и дело в опасной близости проносится заговоренное лезвие. Особенно Риана размахалась Рабидша, которая игрушка очень понравилась, что мужчине пришлось сделать ей замечание. Сеси, голубушка, ты своим ножичком можешь случайно отрезать мне что-нибудь, и я это что-нибудь не хочу заменять протезом. Давай ты спокойно посидишь, а я потом научу тебя фехтованию». «Мы все научим, только не машин больше». Поддержали хором остальные девушки, также категорически не желающие менять у господина что-нибудь на неживой протез. Зашли в таинственный коридор. Свод снизился с шести метров до трех. Углубившись в катакомбы, стены начали слабо флюоресцировать, отражая свет фонаря в светло-зеленом и голубоватом спектре. И чем дальше шли, тем ярче пылала поверхность. Ровные блики сменились рисунками разноцветных полос, как поперечных, так и радиальных. И тут помощник вклинился, словно прокричав в тихой голове Олега. «Стопэ! Это же спектральный язык инсектоидов, но какой-то странный. Трудно разобрать». «Девочки, мой внутренний партнер сообщил, что рисунки на стенах – это надписи инсектоидов». «Какой еще внутренний партнер?» – удивилась Жанна, уставившись на жениха. «Ой, что это обсуждать? Давно уже все знают обычный наносимбионт». «А то, что тараканы тут автографы свои оставили, вот это уже страшно!» Перебивая ее, запищал Рабидша. «Давайте не пойдем туда, но, ну, пожалуйста, я их боюсь». «Да, очень похоже. Нам в разведшколе демонстрировали их письмена, только я в них не разбираюсь, тут нужен дешифровщик», рассуждала Ирша, разглядывая полоски. «Я до конца не верила. Думала, ты из какой-то новой расы летающих метаморфов, а ты Борг...» Обреченно вздохнула принцесса. «А ты не летчик, а я была так рада любить героя из лётного отряда», иронично пропел вредный нанит, вытащив песню из глубин памяти. «Джой, милая, я человек, которому пришлось пройти через горнила империи и сбежать оттуда. Если бы я был настоящий Борг, то сейчас не разговаривал со всеми, а ассимилировав, увез к киборгам». Мужчина пожал мощными плечами. «Ты привыкнешь к этому. Мы все привыкли». Аша мягко взяла за руку драконшу. «Он того стоит. Я еще не встречала во всей вселенной такого доброго и отзывчивого существа». «Хорошо. Я постараюсь». Чтобы отвлечься, гао решила осмотреть надписи. Пройдя вдоль стены около десяти метров, потом перейдя на противоположную, а затем изучив потолок, она произнесла «Я знаю, что тут написано. Это язык протороя, древних инсектоидов» путешествующих между галактиками с целью их заражения, а мы находимся на их колонизационном корабле».